Глава 2 в а Как избавиться от тревожных мыслей? Как и многим детям в 1 9 9 0 е е по пятницам мне разрешали до поздна смотреть сериал «Несчастный случай» про будни реанимационного отделения больницы. Один эпизод, единственный, который я помню до сих пор, был про мужчину, жившего на шестом этаже многоквартирного дома. В квартире под ним начался пожар, и мужчина оказался в ловушке. После этого, лежа в постели, я думала, что я сделала бы, если бы у нас дома случился пожар, а вдруг мы уже горим? Как я узнаю, если это случится? А если я не проснусь вовремя, может быть, лучше вообще не спать? Надо оставить дверь в спальню открытой и пойти проверить первый этаж. С широко раскрытыми глазами я представляла себе всякое, воображала, как разбужу младшую сестру, которая спала со мной в одной комнате, открою дверь, а там все в дыму. Тогда я распахну окно и позову на помощь. Вскоре мне начало казаться, что желтый свет, пробивающийся сквозь дверное стекло, это пламя. Я лежала тихо, боясь пошевелиться, ожидая услышать потрескивание огня и увидеть с т е л ю щ и й с я дым. В ту ночь я не только поверила, что у нас дома может быть пожар, но и придумала разные варианты развития событий и поверила в каждый. Они как фильмы не престанно крутились у меня в голове. Нельзя выкинуть тревожную мысль из головы. Как невозможно не смотреть на автомобильную аварию, проезжая мимо? Мысли о предполагаемой опасности настойчиво требуют внимания, и это вполне обоснованно. Мозг выдвигает гипотезу о происходящем, чтобы вы могли подготовиться к негативному развитию событий, если есть такая вероятность. В предыдущей главе я сравнивала мозг с детектором дыма. С первыми признаками опасности включается сигнализация, и организм переходит в режим выживания. Это называется реакцией бей или беги. Тело готовится отбиваться или улепетывать быстрее, чем вы можете себе представить. Детектор дыма должен включаться при пожаре. Это очень важный для выживания инструмент. Как и детектор тревожности иногда подает ложный сигнал тревоги. Если у вас подгорели тосты и сработал детектор дыма, вы его не выбросите. Вы знаете, зачем он нужен и как устроен, поэтому вы принимаете другие меры, например, открываете окно. Надеюсь, аналогия ясна. Реакцию выживания отключить нельзя и не нужно. Зато можно разобраться в ее работе, чтобы отслеживать ложные сигналы и вести себя соответственно уровню опасности. Отстранитесь. Мысли не факты. Эти догадки, истории, воспоминания, идеи и теории, предлагаемые мозгом конструкты, призванные объяснить причину ваших текущих переживаний. Мы до подлинно знаем, что мысли не п о л н о отражают действительность, потому что во многом зависят от физического состояния, уровня гормонов, давления, частоты сердцебиения, пищеварения, обезвоживания и многого другого органов чувств и воспоминаний о прошлом опыте. Как это связано с внезапными тревожными мыслями? Мысли властвуют над нами настолько, насколько мы в них верим. Чтобы лишить мысль власти над своим эмоциональным состоянием, отстранитесь от нее. Но как это сделать, если она у вас в голове? Есть много способов. Осознанность — один из полезных навыков, благодаря которому вы сможете отслеживать свои мысли и отпускать. опознав в мысли неверную догадку и окрестив ее соответствующим образом, вы фигурально выражаясь, отодвигаете ее на расстояние вытянутой руки. Тогда вы понимаете, что это всего лишь одна из многих возможных версий происходящего и можете рассмотреть другие альтернативы. Отстраниться помогут соответствующие речевые обороты. Они снизят накал эмоций. Вместо "Я выставлю себя дураком на выступлении", скажите "У меня появились мысли о том, что я могу выставить себя на выступлении дураком". Меня это беспокоит. Да, звучит странновато. Зато вы посмотрели на мысли со стороны, как на отдельные от вас переживания. Еще один мой любимый способ отстраниться от мыслей записать их. Это помогает не только от тревоги. Когда вам понадобится новый взгляд на ваше эмоциональное состояние или на сложившуюся ситуацию, запишите все свои мысли и чувства по этому поводу. Так вы сможете все обдумать и посмотреть на свои переживания с высоты птичьего полета. Отслеживайте когнитивные искажения со страхом. Связан ряд когнитивных искажений: катастрофизация, катастрофизация мысли о худшем и уверенность в том, что это единственный вариант развития событий. Вы режиссер собственного фильма ужасов. Не забывайте, что возможны разные варианты. Многократно проиграв негативный сценарий, вы еще больше боитесь. В предыдущей главе я говорила о своей фобии высоты и попытках излечиться от нее. Уверенность в неминуемой смерти, вселившаяся в меня на верху Пизанской башни, была катастрофизацией. Подтвердилось, что это всего лишь один из вариантов, потому что я потом спустилась вниз и продолжила наслаждаться отпуском. Персонализация. Персонализация – это восприятие на свой счет всех недомолвок и непонятных ситуаций. Например, я иду по улице, вижу на другой стороне подругу, зову ее и машу ей рукой. Она не машет мне в ответ, и я сразу думаю, что она на меня за что-то обиделась. Наверное, я что-нибудь не то сказала. Или ей что-нибудь наговорили про меня, и теперь, видимо, у меня вообще нет друзей. Прошедшему есть тысячи других объяснений. Скажем, подруга меня не слышала, забыла надеть контактные линзы, поругалась с мужем и не хочет ни с кем разговаривать, чтобы не расплакаться посреди улицы. А может, просто задумалась. Список можно продолжать бесконечно. Персонализация требует внимания, поскольку предупреждает об угрозе. Если мои друзья вдруг разлюбили меня, здесь есть о чем подумать. Ментальный фильтр. Ментальный фильтр – это склонность внимать тому, что ухудшает эмоциональное состояние, и игнорировать обнадеживающую информацию. К примеру, вы опубликовали пост в соцсети и получили пятьдесят комментариев: сорок девять положительных и лестных и один негативный, где вам указали на то, в чем вы и так чувствуете себя неуверенно. С ментальным фильтром вы увидите единственный негативный комментарий и забудете про остальные сорок девять. У меня ментальный фильтр сработал, когда я думала о том, что Пизанская башня наклонена, пренебрегая тем фактом, что она простояла так не одну сотню лет, и к тому же целая команда специалистов следит за безопасностью посетителей. Мозг по своей природе фиксируется на угрозе, чтобы выполнить задачу по обеспечению нашей безопасности. Если стресс уже есть, он усугубится. Получив от организма сигнал сбоя, мозг начинает искать объяснение этому в окружающей среде и в вашей памяти. Тогда и включается ментальный фильтр. Мозг ищет причину страха. Заметив ментальный фильтр, вы убедитесь, что выбранный фрагмент информации не соответствует объективному положению вещей. И намеренно переведете фокус внимания на что-то другое. Чрезмерная генерализация. При чрезмерной генерализации единичный результат считают закономерностью. Например, если вы не прошли собеседование на работу, генерализацией будет предположение: я никогда не найду работу. Какой смысл вообще ходить на собеседование? Генерализация после расставания. Я не умею строить отношения, значит и на свидания ходить ни к чему. Тревожность усугубляют две причины: всплеск эмоций из-за превращения неприятности в проблему всей жизни и дальнейшее избегание ситуации, усиливающее страх. Навешивание ярлыков. Навешивание ярлыков похоже на чрезмерную генерализацию, но в этом случае вы делаете вывод о своей личности по одному событию или жизненному периоду. Предположим, вас некоторое время что-то беспокоило, и на основании этого вы сочли себя тревожным человеком. Это определение станет частью вашего я, вашей идентичности. и повлияет на чувства и поступки в будущем. Любая эмоция, поступок и период в жизни временные явления и необязательно отражают суть вашей личности. Обратите внимание, не приписываете ли вы себе какие-либо качества. Подобная привычка скажется на эмоциях, которые мозг продуцирует в будущем. Признавая некий опыт единичным, Вы сможете отделить свою личность от дальнейших переживаний. Перестать быть тревожным человеком сложнее, чем просто снизить тревожность. Проверка фактов. Поскольку власть мыслей над нами прямо пропорциональна вере в них, многим полезно проверять их на истинность. Если мысль вызывает стресс, имеет смысл разобраться. Есть у вас основания для беспокойства, или нет? Проверять мысли несложно. Поначалу проще делать это постфактум. При появлении тревожной мысли сделайте следующее: первое, запишите тревожную мысль; второе, разделите лист на две колонки вертикальной линией. Как настоящий адвокат в одной колонке перечислите свидетельства в пользу истинности мысли. Используйте только то, что суд принял бы к рассмотрению. Третье. Во второй колонке перечислите факты, свидетельствующие против истинности мысли. Четвертое. Если мысль не настолько правдива, насколько вы предполагали изначально. Рассмотрите альтернативные точки зрения на ситуацию. Это простое для выполнения, но полезное упражнение ослабляет первоначальную убежденность в правдивости мысли и дает возможность рассмотреть другие варианты. Если ваш внутренний спор о б и с т и н н о с т и мысли не прекратился, упражнение вам не помогло. В таком случае воспользуйтесь методами дистанцирования от мысли. Проектор ж внимания. Наступает Новый год. Я натягиваю хрустящий синий комбинезон, застегиваю молнию с закрытыми глазами и глубоко вдыхаю, будто в последний раз. Меня мутит. Я вытираю потные ладони о т к а ь к о м б и н е з о н а открываю глаза и вижу усмехающегося матью. г о т о в о спрашивает он с такой широкой улыбкой, как будто вешал к у в р о т засунул. Я не могу улыбнуться. Нет. Я делаю еще один вдох, плечи поднимаются и так и остаются наверху напряженными. Я дышу через сжатые губы. Как меня у г о р а з д и л о на это согласиться? Мы идем к двери в нижней части моста Харбор Бридж в Сиднее. Я начинаю кивать и повторять, что у меня получится. Мы выходим на узкое перекрытие из металлической сетки. Сквозь ячейки я вижу землю. С моих губ срываются непечатные слова, и я, что есть силы, в цепляюсь в металлические перила по бокам. Хочется плакать. Мэтт спрашивает, как я себя чувствую, и говорит, чтобы я шла вперед. Его слова подливают масло в огонь, и я огрызаюсь. Да иду я. Чья это была черт побери идея? Мне она не нравится. Потом я понимаю, что все еще стою на нижнем перекрытии и лучше мне не становится. Когда мы подходим к ступеням, ведущим наверх, мои ноги заметно дрожат. Я смутно осознаю, что тихонько то ли поскуливаю, то ли постановываю. Обратного пути нет. И я заставляю себя переступать ногами. Наверху, когда мы были на высоте 1 т 4 р и ч е т ы р е метров, гид останавливается и оборачивается. Почему он встал? Почему он встал? Я ругаюсь шепотом. Гид что-то рассказывает про открывшийся вид, но я не слушаю. Потом он просит обернуться и посмотреть назад. Я не имею ни малейшего желания отрывать руки от перил, в которые вцепилась мертвой хваткой, поэтому, как могу, изгибаю шею. И тут я вижу, что Мэтт опустился на одно колено и держит в руке коробочку с кольцом. Я чуть не плачу. и кое-как разворачиваюсь, быстро перехватив руки. Так я и встретила торжественный момент, крепко вцепившись в перила. Группа зааплодировала и двинулась вперед к центру моста, чтобы спуститься на противоположной стороне. А я начала расспрашивать Мэта, как ему удалось это организовать. Он объяснял, пока мы шли по мосту и спускались вниз по лестнице. Я улыбалась, смеялась и качала головой. Мэт сказал, что его родственники из Сиднея, где мы находились, и члены семьи, приехавшие с нами, сидят в ресторане напротив и смотрят на нас. Я посмотрела туда и увидела, что они машут нам. Я помахала в ответ одной рукой, держа в другой кольцо. Тут я поняла, что ни за что не держусь и уже давно. Мозг воспринимает и обрабатывает колоссальный объем информации ежедневно, и она поступает непрерывно. Если бы мозг обращал внимание на все, мы не могли бы ничего делать. Так что мозг выбирает, на чем сосредоточиться. Наше внимание как прожектор. Мы можем направлять его в любое место сцены, но актеры сами туда приходят и уходят. От нас не зависит, как долго они пробудут на сцене, что скажут и когда уйдут. Мы лишь направляем прожектор на одного двух. Если думать о худшем варианте развития событий и в красках представлять возможные неудачи, мозг получает сигнал. Что-то не в порядке. Переводя прожектор внимания на другие мысли на сцене, вы подвергнете их влиянию, пока прожектор светит на них. Прочие мысли стоят на сцене в ожидании. Если этого не произойдет, они не смогут одержать верх над вашим эмоциональным состоянием. Моя помолвка экстремальный, зато наглядный пример действия прожектора внимания. Поднимаясь по лестнице, я сосредоточилась на вероятности гибели от несчастного случая, а во время спуска меня больше интересовала будущая жизнь. Конечно, не стоит рассчитывать, что неожиданное предложение руки каждый день будет отвлекать вас от катастрофизации. Но стоит научиться управлять прожектором внимания. К блокированию м ы с л е й этот прием не имеет отношения. Стараясь выбросить мысль из головы, не думать ее, вы только чаще возвращаетесь к ней. Так появляются навязчивые мысли. Отгоняя мысль, вы направляете прожектор внимания прямо на нее. Если перевести его на других присутствующих на сцене, тревожные мысли не уйдут, но уже не будут звездами спектакля. Направляя прожектор внимания на тревожные мысли, вы непрерывно прокручиваете пугающие события будущего, что вызывает физиологическую реакцию и не только ее. Каждый раз, проигрывая в голове худший вариант развития событий, боясь не справиться или столкнуться с чем-то ужасным, вы создаете опыт на основании которого мозг судит. об окружающем мире. Чем чаще прокручивать этот сценарий, тем проворнее мозг будет к нему обращаться. Благодаря контролю над прожектором внимания вы сами создаете свой опыт. Учитесь управлять прожектором и сможете обогатить свое мировосприятие приятными эмоциями. А что, если на сцене нет других актеров? Как выбирать, о чем думать, привыкнув всегда волноваться? На чем сосредоточиться вместо страха? Новый внутренний диалог. Тревожные мысли сообщают о вероятной угрозе. Если долго думать об этом, в организме и мозге запустится реакция. Чтобы ее сгладить. Нужны успокаивающие мысли. Моему сыну в двухлетнем возрасте сделали операцию. У него сильно распухло лицо, из-за чего он не мог открыть глаза. Он проснулся в послеоперационной палате и слышал лишь незнакомые звуки, п и к а ю щ и е приборы, чужие шаги и голоса. Реакция на угрозу сработала мгновенно. Он закричал, стал звать меня и не успокаивался, пока я не пришла, не взяла его за руку и не начала говорить с ним. Я не могла помочь ему прозреть или волшебным образом унять боль. Я тихонько шептала ему на ухо, что я здесь и теперь с ним ничего не случится. Его главная опора не подведет и никуда не денется. С того момента он поразительно легко смирился со своим положением. Еще несколько дней он не мог открывать глаза, но играл со своими игрушками и радовался жизни. Сочувствие вернуло ему ощущение безопасности и веру в лучшее, несмотря на трагичность ситуации. Доброта и сострадание снижают интенсивность реакции на угрозу и дают ощущение безопасности. Доброта может исходить от другого человека или от вас. Скорректируйте свой внутренний диалог и сможете изменить химию мозга и свое эмоциональное состояние. Это не просто. И один день сострадания к себе не устранит последствия многих лет самокритики и с а м о б и ч е в а н и я Сострадание к себе изменит вашу жизнь, но не сразу, и по правде говоря, не избавит от страхов. Оно как тренер подбадривает вас негромким спокойным и уверенным голосом, поддерживает и напоминает: вы сможете пережить то, что вас беспокоит. Чтобы посочувствовать себе, я обычно спрашиваю себя, что и как я сказал а бы другу, оказавшемуся в аналогичных обстоятельствах. Лучший тренер не тот, кто бросается вас спасать, а честный, кто предлагает вам найти в себе силы жить дальше в трудное время. р е ф р е й м и н г В финале психотерапевтического обучения. Нас ждал устный экзамен. Он похож на собеседование. Вы сидите перед экспертной комиссией и отвечаете на вопросы о своей дипломной работе. В день экзамена я приехала в университет и прошла в комнату ожидания вместе со всеми. Сердце колотилось. В комнату вошла наша однокурсница с залитым слезами лицом. Сотрудник увел ее всхлипывающую, приобняв за плечи. Мы выпучили глаза и с ужасом переглянулись, явно за трепетав от страха. Я хотела было сбежать, но услышала, как тьютер желает мне удачи. Затем он дал мне лучший совет в моей жизни. Он сказал, что экзамену надо радоваться, что это возможность продемонстрировать все свои знания, накопленные за годы учёбы. Ещё он добавил, что это единственный раз, когда мою работу прочитают полностью и проявят к ней неподдельный интерес. И экзамен мой шанс разделить его с кем-то. Я вернулась в комнату, кивая и у л ы б а я с ь Только позже я поняла, что это был рефрейминг. В ситуации ничего не изменилось, только я вместо звериного страха испытала смесь храбрости, удовольствия и воодушевления. Вместо риска я увидела в экзамене возможность роста, а вы можете применить этот способ к другим случаям, когда боитесь не справиться. Рефрейминг не отрицание негативного исхода ситуации, ведь я могла и завалить экзамен. Если бы я думала только об этом, то нервничала бы и, возможно, плохо ответила. Рефрейминг позволяет посмотреть на ситуацию таким образом, что ее проще пережить, воспринимая предстоящие испытания как положительный опыт. Вместо неконтролируемой реакции беги у вас возникает другая, более осмысленная. Можно намеренно идти к чему-то. Следующий шаг поможет понять, как использовать рефрейминг. Учитывайте свои принципы и идентичность. Когда в прожекторе в н и м а н и я роятся тревожные мысли, пора задуматься о важном. В некоторых решениях можно руководствоваться страхом. Если под угрозой ваша жизнь, слушайте тревожные мысли. Но жить более насыщенной и полной жизнью возможно только руководствуясь своими принципами и другими важными для вас вещами. Чтобы вспомнить о них, спросите себя, почему это важно для меня. Через год, оглядываясь, каким поступком или реакцией я смогу гордиться, каким человеком я хочу быть в данной ситуации, на что мне опереться. Принципы становятся частью идентичности. Хотите ли вы быть авантюристом, стройным приверженцем здорового образа жизни или душой компании, четкое понимание своей идентичности. Поможет найти конструктивные мысли в з а м е н т тревожных. Если вы боитесь начинать разговор, но хотите быть общительным и дружелюбным, у вас появится некий шаблон поведения в обществе, и ему не помешает тревожность, на шептывающая, что вам пора ретироваться. Что делать, если я хочу быть храбрым? Какой поступок я с гордостью опишу вечером в дневнике и вспомню через год. Выводы. Отстранитесь от тревожных мыслей, назвав замеченные когнитивные искажения. Когда тревожные мысли настойчиво требуют внимания, помните, что это вы управляете прожектором. Доброта смягчает стрессовую реакцию, независимо от того, исходит она от вас или от кого-то другого. р е ф р е й м и н г превращает угрозу в положительный опыт. Поступайте в согласии со своими принципами, чтобы в решениях основываться не на страхе, а на важных для вас вещах.